Глава девятнадцатая, описывающая обед у мистера Ральфа Никльби и повествующая о том, как развлекалось общество до обеда, во время обеда и после обеда. Раздражение и злоба достойный мисс Нек отнюдь не утихли до конца недели, но скорее усиливались с каждым часом. Праведный гнев всех молодых леди возрастал, или как будто возрастал, пропорционально негодованию славной старой девы, а негодование разгоралось каждый раз, когда мисс Никлебе звали наверх. Легко себе представить, что повседневная жизнь Кэт была далеко не из самых веселых или завидных. Она приветствовала наступление субботнего вечера как арестант, несколько блаженных часов передышки после томитной и изнуряющей пытки, и почувствовала, что ничтожная плата за первую неделю труда, будь она даже утроена, была бы слишком тяжело доставшимся заработком. По обыкновению присоединившись на углу улицы к матери, она немало удивилась, застав ее беседующей с мистером Ральфом Никльби. Но вскоре ее еще больше удивили, как предмет их беседы так и мягко изменившееся обращение самого мистера Никльби. — А, милая моя, — сказал Ральф, — мы как раз говорили о вас. — В самом деле, — отозвалась Кэт, — ежа, сама не зная почему, под холодным, сверкающим взглядом своего дяди. — -а, а, — ответил Ральф, — я хотел зайти за вами, чтобы непременно вас повидать, пока вы не ушли. Но мы с вашей матерью разговорились о семейных делах, и время пролетело так быстро. Не правда ли? Вмешалась миссис Никльби, совершенно не заметив, каким саркастическим тоном были сказаны последние слова Ральф. Честное слово, я бы никогда не поверила, что возможно такая Кэт, дорогая моя. Завтра в половине седьмого ты будешь обедать у твоего дяди. Торжествуя, что первая сообщила эту изумительную новость, миссис Никльби великое множество раз кивнула головой и улыбнула, чтобы недоумевающая Кэт уяснила, насколько эта новость удивительна. А затем миссис Никльби сделала крутой поворот, перейдя к обсуждению вопроса о подготовке к визиту. — Дайте подумать, — сказала славная леди. Твоё чёрное шёлковое платье с этим хорошеньким шарфиком будет вполне приличным нарядом, дорогая моя. Простая лента в волосах, чёрные шёлковые чулки. — Ах, боже мой, боже мой! — воскликнула миссис Никльби, перескакивая к другому предмету. — Если бы только у меня были эти мои несчастные аметисты! Ты их помнишь, Кэт, милочка? Знаешь, как они бывало сверкали! Но твой папа, твой бедный, дорогой пап, ах, какая жестокость была пожертвовать этими драгоценностями! Обессиленная этой мучительной мыслью, миссис Никлиби меланхолически покачала головой и прижала платок к глазам. — Прав же, мама, они мне не нужны, — сказала Кэт. — Забудьте, что они когда-то у вас были. — Ах, Кэт, дорогая моя! — с досадой возразила миссис Никлиби. — Ты рассуждаешь как дитя. Послушайте, девять двадцать четыре серебряных чайных ложки, два соусника, четыре солонки, все аметисты, ожерелья, брошки и серьги, все было спущено сразу. А я-то чуть не на коленях умолял этого бедного доброго человека. Почему ты ничего не предпримешь, Николас? Почему ты как-нибудь не устроишься?» — Я уверена, всякий, кто был в то время около нас, отдаст мне должное и признает, что я это говорила не один, а пятьдесят раз в день. Разве я этого не говорила, Кэт, дорогая моя? Разве я хоть раз упустила случай внушить это твоему бедному папе? — Нет, мама, никогда, — ответила Кэт. Нужно отдать справедливость миссис Никольбе, она никогда не упускала случаи, и нужно отдать справедливость всем замужним леди, а нередко упускает случаи, внедрять подобные золотые правила, и единственным недостатком коих являются некоторая неопределенность и туманность их окутывающие. — Ах, жаром! — воскликнула миссис Никльбе. — Если бы с самого начала последовали моему совету! Ну что ж, я всегда исполняла свой долг, и в этом есть какое-то утешение. Придя к такой мысли, миссис Никльбе вздохнула, потерла руки, возвела глаза к небу и, наконец, приняла вид спокойный и смиренный, давая им понять, что ее подвергали гонениям как святую но что она не будет утруждать своих слушателей упоминанием об обстоятельствах, которые должны быть известны всем. — А теперь вернемся к предмету, от которого мы отвлеклись, — сказал Ральф с улыбкой, которая, как и все другие внешние признаки его эмоций, казалось только, пробегала, крадучись по лицу, но не играла на нем открыто. — Завтра у меня соберется небольшое общество джентльмены, с которыми я в настоящее время веду дела. И ваша мать обещала, что вы будете исполнять обязанности хозяйки дома. Я не очень-то привык к званым вечерам, но это связано с делами, и иногда такие пустяки имеют существенное значение. Вы не возражаете против того, чтобы оказать мне услугу? — Возражает? — воскликнула миссис Никлиби. — Кэт, дорогая моя, почему... — Простите, — перебил Ральф, жестом предлагая ей замолчать. — Я обращался к моей племяннице. — Конечно, я буду очень рада, дядя, — сказала Кэт, — но боюсь, что я покажусь вам неловкой и застенчивой. — О, нет, — сказал Ральф, — приезжайте, когда хотите. Наймите карету, я за нее заплачу. Спокойной ночи, э, да благословит вас Бог. Казалось, благословение застряло в горле у мистера Ральфа Никльби, как будто эта дорога была ему незнакома, и оно не знало, как оттуда выбраться. Но оно все-таки выкарабкалось, хотя и неловко, и, избавившись от него, Ральф пожал руку своим двум родственницам и быстро ушел. «Какие резкие черты лица у твоего дяди!» — сказал миссис Никлиби, совершенно потрясенные взглядом, который он бросил на прощание. «Я не замечаю ни малейшего сходства с его бедным братом». «Мама!» — укоризно проговорила Кэт. «Как могла вам прийти в голову такая мысль?» «Да, задумчиво сказала миссис Никлиби. Право же!» Нет никакого сходства, но у него очень честное лицо. Достойная Матрона сделала это замечание без колебаний и весьма выразительно, словно в нем заключалось немало тонкости и проницательности. И в самом деле оно было достойно того, чтобы отнести его к разряду изумительных открытий этого века. Кэт быстро подняла глаза и также быстро опустила их снова скажи ради бога дорогая моя что это ты так притихла спросил миссис неколби после того как они довольно долго шли молча я просто задумалась мама отозвалась кэт задумалась повторила миссис неколби да в самом деле есть о чем подумать твой дядя почувствовал к тебе сильное расположение это совершенно ясно и если после этого... На твою долю не выпадет какая-нибудь изумительная удача. Я буду немножко удивлена. Вот и все. Затем она принялась рассказывать всевозможные истории о молодых леди, которым их эксцентрические дяди совали в резикюль банкноты в тысячу фунтов и о молодых леди, которые случайно встречали в доме дяди любезных и необычайно богатых джентльменов, и после недолгого, но пламенного ухаживания выходили за них замуж. А Кэт, слушавшая сначала равнодушно, а потом начавшая забавляться, почувствовала, пока не шли домой, что в ее душе тоже постепенно пробуждаются радужные мечты ее матери. И подумал о том, что, быть может, виды на будущее станут светлее, и впереди их ждут лучшие дни. Такова надежда, небесный дар страждущим смертным, подобно тончайшему небесному аромату, проницающее все, и хорошее и дурное, вездесущее, как смерть, и более заразительное, чем болезнь. Бледное солнце, а зимнее солнце в Лондоне очень бледно, могло бы просиять, когда, заглянув в тусклые окна большого старого дома, оно стало свидетелем необычной сцены, происходившей в скудно меблированной комнате в мрачном углу, где в течение многих лет безмолвно громоздилась гора товаров, служа приютом колонии мышей, оставаясь пыльной неподвижной массой, за исключением тех случаев, когда, отзываясь на грохот тяжелых повозок на улице, она начинала трястись и вздрагивать, а у ее крошечных обитателей блестящие глазки блестели от страха еще ярче и, внимательно прислушивались. С трепещущим сердцем они замирали, пока не уляжется тревога. В этом темном углу были разложены с величайшей заботливостью все скромные принадлежности туалета Кэт, предназначавшиеся для этого дня. Каждая вещь сохраняла эту неописуемую живость и индивидуальность, какими в глазах привыкших к красоте обладательницей наряда, Отличается еще не ненадетое платье, либо об какой-то ассоциации, либо потому что она словно сохраняет ее очарование. На месте тюка с гнилым товаром лежало черное шелковое платье. Туфельки с изящными носками стояли там, где прежде лежала гора железного хлама, а куча жесткой выцветшей кожи, сама того не ведая, уступила место маленьким черным, шелковым чулкам, предмету сугубых забот вместе с Никльбе. Крысы, мыши и прочие мелюзга давно погибли с голоду или переселились на лучшую квартиру. А вместо них появились перчатки, ленты, шарфы, шпильки и другие замысловатые вещицы, не менее изобретательные в способах терзать человечество, чем крысы и мыши. И среди всех этих вещей скользила Кэт, одно из самых прелестных и необычных украшений этого сурового, старого, мрачного дома. Час добрый или недобрый, пусть судит сам читатель, нетерпение миссис Никльби далеко опередило часы в этом конце города, и Кэт... Оделась и воткнула последнюю шпильку в волосы, по крайней мере, за полтора часа до того, как нужно было бы только начать об этом думать. В час добрый или недобрый туалет был закончен. Когда же, наконец, настало время, назначенное для отъезда, разносчик молока пошел к ближайшей стоянке за каретой, и Кэт, много раз попрощавшись с матерью и попросив передать много ласковых приветов Мисла Криви, которую ждали к чаю, усел в экипаж и торжественно отбыла, если случалось кому-нибудь отбывать торжественно в наемной карете. И карета, и кучер, и лошади. Помчались с грохотом и тарахтели, и щелкали кнутом, и ругались, и бронились, и катили вперед, пока не прибыли на Гольденсклер. Кучер оглушительно постучал двойным ударом в дверь, которая распахнулась задолго до того, как он перестал стучать с такой быстротой, Слон за ней стоял человек с рукой, привязанный к Щеколде. Кэт, которая не ждала увидеть что-нибудь более примечательное, чем Ньюман Нокс в чистой сорочке, очень удивилась, что дверь открыл человек в красивой ливреи, и в вестибюле стояли еще два-три лакея. Однако нельзя было предположить, что она попала не в тот дом, так как на двери красовалась фамилия, поэтому она положила руку на обшитый голуном рукав ливреи, подставленный ей, и вошла в дом. Ее повели наверх, в заднюю комнату, где оставили одну. Если появление лакея ее удивило, то она была совершенно поражена богатством и роскошью обстановки. Мягкие прекрасные ковры. Превосходные картины, самые дорогие зеркала, великолепные безделушки, заставлявшие изумляться той щедрости, с какой они были всюду расставлены, со всех сторон притягивали к себе ее взгляд. Даже лестница... Почти до самой наружной двери была заставлена прекрасными дорогими вещами, словно дом этот был переполнен сокровищами, и достаточно добавить еще какую-нибудь вещицу, чтобы они выплеснулись на улицу. Вскоре она услышала ряд громких двойных ударов в парадную дверь, и после каждого удара чей-нибудь новый голос в соседней комнате. Сначала легко было отличить голос мистера Ральфа Никльми, но постепенно он потонул в общем гуле, и она могла только установить, что там находится несколько джентльменов с не очень мелодичными голосами, которые беседуют очень громко, смеются очень весело и вставляют ругательство чаще, чем она считала необходимым. Но это дело было вкусом. Наконец, дверь открылась, и появилась хитрая физиономия самого Ральфа, на этот раз заменившего спаги черными шелковыми чулками и туфлями. — Я не мог повидать вас раньше, дорогая моя, — сказал он в полголоса, указывая при этом в сторону соседней комнаты. Я был занят, принимал их, а теперь повести вас туда. — Скажите, дядя, — начала Кэт. Слегка взволнованные, как нередко волнуются и те, кто гораздо лучше знает свет, если им предстоит выйти к незнакомым людям, и у них было время заранее об этом подумать. Там есть какие-нибудь леди? — Нет, — коротко ответил Ральф, — у меня нет знакомых леди. — Я должна идти сию минуту? — спросила кот, слегка попятившись. — Как хотите. Пожимая плечами, сказал Ральф. — Все собрались. — И сейчас доложат, что обед подан. Кэт хотелось бы просить о нескольких минутах отсрочки. Но, подумав, что, может быть, дядя, уплатив за наемную карету, рассчитывает на ее пунктуальность, рассматривает как некую сделку, она позволила ему взять себе под руку и вывести. Когда они вошли, семь-восемь джентльменов стояли полукругом перед камином. И так разговаривали они очень громко, то не заметили их появления, пока мистер Ральф Никльби, тронув одного за рукав, не сказал резким, внушительным голосом, как бы желая привлечь общее внимание. — Лорд Фредерик Эрисофт, моя племянница мисс Никльби. Группа расступилась, словно в великом изумлении, а джентльмен, к которому были обращены эти слова, повернулся. Представив для обозрения превосходнейший костюм, бакенбарды, отличавшиеся таким же качеством, усы, густую шевелюру и молодое лицо. «А, а, а, а, а, hum, door, — сказал джентльмен, — ка-чёрт! Издавая эти отрывистые восклицания, он вставил монокль и с великим изумлением воззрился на мисс Никльби. — Моя племянница, милорд, — сказал Ральф. «Значит, слух меня не обманул?» «Это не восковая фигура», — сказал его лордство. «Как поживаете? Счастлив познакомиться?» А затем его лордство повернулся к другому превосходному джентльмену, немножко постарше, немножко потолще, с лицом немножко покраснее и немножко дольше вращавшемуся в свете, и сказал громким шепотом, что «девушка чертовски мила». «Представьте меня, Никльби!» — сказал этот второй джентльмен, который стоял спиной к камину, положив оба локтя на каменную доску. «Сэр Мальбери Хоук!» — сказал Ральф. «Иными словами, лучшая карта в колоде, мисс Никльби!» — сказал лорд Фредрик Верисофт. «Не пропустите меня, Никльби!» — воскликнул джентльмен с резкими чертами лица, который читал газету, сидя на низком стуле с высокой спинкой. — Мистер Пайк, — сказал Ральф. — И меня, Никльби, — воскликнул фронтоватый джентльмен с раскрасневшимся лицом, стоявший бок о бок с сэром Мальбери Хоуком. — Мистер Плак, — сказал Ральф. Затем, повернувшись на каблуках в сторону джентльмена, шеей и ногами, каких нет ни у одного из животных, джентльмен представил его как достопочтенного мистера Сноба, а седовласую особу за столом как полковника Чоусера. Полковник разговаривал с кем-то, кто, казалось, был приглашен в качестве затычки, и потому вовсе не был представлен. С самого начала два обстоятельства привлекли внимание, кэд задев ее и вызвав у нее на щеках жгучий румянец. Дерзкое презрение, с каким гости, несомненно, относились к ее дяде и развязный наглый тон по отношению к ней самой. Не нужно было слишком острой проницательности, чтобы предугадать, что эта первая особенность в их поведении подчеркнет вторую. И тут мистер Ральф Никлби недооценил своих гостей. Даже если молодая леди только что приехала из провинции и мало знакома с обычаями света, может случиться, что у нее такое глубокое, врожденное понимание приличий и правил жизни, как будто она провела двенадцать сезонов в Лондоне, пожалуй, еще более глубокое, ибо известно, что такие чувства притупляются от этой полезной практики. Закончив церемонию представления, Ральф повел свою узардевшуюся племянницу в кресло, при этом он украдкой посматривал по сторонам, словно желая удостовериться в том, какое впечатление произвело внезапный выход. — Неожиданное удовольствие, Никольби, — сказал лорд Фридрик софт внимая монокль с правого глаза, где находился он до сей поры, и воздавая должное кэт и вставляя монокль в левый, чтобы заставить его обратиться в сторону Ральфа. — Сюрприз, приготовленный для вас, лорд Фредерик, — сказал мистер Плак. — Недурная мысль, — сказала его лордство. Она могла бы почти оправдать лишние два с половиной процента. — Никольби, — сказал сэр Хоук, подловите его на слы и прибавьте эти проценты к двадцати пяти, или сколько их там а половину дайте мне за совет. Сэр Мальбери приукрасил эту речь хриплым смехом и закончил любезным проклятием с упоминанием о руках и ногах мистера Никлюби, причем мистеры Пайк и Плак неудержимо захохотали. Джентльмены еще не успели вдоволь посмеяться над этой шуткой, как было доложено, что обед подан, а затем они снова пришли в Акстас, Ибо сэр Мальбери Хоук, чересчур развеселившийся, ловко прошмыгнул мимо лорда Фредрика Верисофта, собиравшегося вести Кэт вниз и проделывая руку под свою до самого локтя. — Черт возьми, Верисофт, — сказал сэр Мальбери, — самое главное — отвести игру честно. А мы с мисс Никльби договорились при помощи взглядов десять минут тому назад. «Ха — Ха-ха-ха! — захотал достопочтенный мистер Сноб. — Превосходно! — Превосходно! Сделавшись еще более остроумным, после этой похвалы сэр Мальбери Хоук весьма игриво подмигнул друзьям и повел Кэт вниз с фамильярным видом, от которого ее кроткое сердце загорелось таким жгучим негодованием, что ей почти немыслимым казалось подавить его. Это чувство отнюдь не ослабело, когда ее поместили во главе стола между сэром Мальбери Хоуком и лордом Фредериком Верисофтом. — О, вы нашли местечко по соседству с нами, вот как? — сказал сэр Мальбери, когда его лордство уселся. «Разумеется — Разумеется, — ответил лорд Фредерик, устремляя взгляд на мисс Никольби. — Стоит ли задавать такой вопрос? — Займитесь-ка обедом. — сказал сэр Мальдери, — и не обращайте внимания на мисс никльби и на меня, потому что мы, полагаю, я окажемся очень рассеянными собеседниками. — Хотел бы я, чтобы вы вмешались в это дело, Никольби, — сказал лорд Фредерик. — Что случилось, милорд? — осведомился Ральф с другого конца стола, где его соседями были мистеры Пайк и Плак. — Этот Хоук присваивает себе исключительные права на вашу племянницу, — ответил лорд Федерик. — Он получает порядочную долю во всем, на что вы предъявляете свои права, милорд, — с усмешкой сказал Ральф. — Ей-богу, это верно, — отозвался молодой человек. — Черт меня подери! Если я знаю, кто хозяин у меня в доме, он или я. — Зато я знаю, — пробормотал Ральф. — Кажется, придется мне от него отделаться, оставив ему по завещанию один шиллинг, — пошутил молодой аристократ. — Э, нет, будь я проклят, — сказал сэр Мальбери, — когда вы дойдете до шиллинга, до последнего шиллинга, я от вас быстро отстану, но до той поры я ни за что не покину вас, можете мне поверить. — Это остроумная реплика. Основанная на непреложном факте, была встречена общим смехом, не заглушавшим, однако, взрыв хохота мистера Пайка и мистера Плака, которые, очевидно, были присяжными льстецами при сэре Мальбере. Действительно, трудно было заметить, что большинство присутствующих избрали своей жертвой злополучного молодого лорда, который, хотя и был безвольным и глуп, казался наименее порочным во всей компании. Сэр Малберри Хоук отличался умением разорять самостоятельно и с помощью своих прихлебателей, богатых молодых джентльменов, благородная профессия, среди представителей которой он несомненно занимал первое место. Со всей дерзостью прирожденного гения он изобрел новую систему, совершенно противоположную старому методу. Когда он утверждал свою власть над теми, кого забирал в руки, Он скорее угнетал их, чем давал им волю, и упражнял над ними свое остроумие открыто и безоговорочно. Таким образом, его жертвы служили ему в двояком смысле. С большим искусством осушая их, как бочку, он в то же время заставлял их гудеть от всевозможных щелчков, ловко наносимых для увеселения общества.